не расслышат мольбы взять меня с собой. И если бы время привратники его святейшества испугались моего убожества, я день и ночь, и снова, денно и нощно, и так сутки за сутками, буду преклонять колено пред его резиденцией, пока он сам не позовет меня к своему престолу. Устала и развязнуться, и я ничего от него не устаю, а под конец я ему скажу. Вот что я решила исповедать вам, ваше святейшество, предав себя вашей власти и вашему святому гневу, не взирая на то, что в готовящиеся преступления втянут даже столь близкий мне человек, которого я называла племянником. «Это осыпанный вашими благодеяниями, возведенный в кардинальский сан молодой граф Джованни Гамбарини!» Вдовствующая герцогиня умолкла и с улыбкой взглянула на обливавшегося потом молодого кардинала. «Ну как?» — спросила она. Вы все еще настаиваете на своем? — Не настаиваю, — просто он. — И предпочтете отправиться в Рим вместо меня? — Да, я поеду. Едва слышно прошептал Гамбарини. Профессионалы Акция «Кукань», квящей для нее не осталась приватным делом, предметом споров и бесконечных обсуждений одной лишь вдолстующей герцогини и молодого кардинала, ибо неравные партнеры после продолжительных дебатов нарушавшихся и затягивавшихся, возникавшими порой всплесками отчаянного, но тщетного кардинальского упрямства, кое-как пришли к согласию касательно ведения дела, поскольку знать «как» бывает важнее, чем знать «что» именно будет. Ну, а ученый-аскет, выслушав, и, взвесив все обстоятельства, к безмерной радости молодого кардинала признал обоснованность его ужаса перед всемогуществом и вездесущностью графа Димонта Кьяра и пред беспредельностью действия его карающей десницы. «Человек, — сказал Луга, который у нас на глазах, то есть на глазах представителей Курии, сумел вложить угрожающие записки в булочки и карманчики нашего светлейшего и напугать его до смерти. Это вам не маменькин, сынок, и никак не вертопрах. — Самым надежным, — сказал патер Луга молодому кардиналу во время переговоров с глазу на глаз, имевших место ночью после возвращения Гамбарини с острова Монтекьяра, Вслед за тем, как ученый аскет отверг за нереальностью и невозможностью темпераментное требование в долстующей герцогине тотчас отправить кардинала в Рим. Так вот, самым надежным было бы уведомить его святейшество о заговоре куканя письменно. Но это затянуло бы или бы совсем погубило дело, поскольку пока папа, Не знающий обстановки в Страмбе. Решился бы что-либо предпринять, если вообще на что-нибудь решился. Прошло бы несколько недель, если не месяцев. Этого нельзя допустить. Ни в коем случае. Дело нужно обсудить на месте, быстро и без письменных свидетельств.